Тронутая и чрезвычайно удивленная, внимательной и заботливостью дочерей маршала Симона, Горбунья, всегда благодарная за малейшее доказательство доброты и участия, отвечала с выражением бесконечной признательности. «Очень благодарна, барышня, за внимание. Но не беспокойтесь, я к холоду привыкла. Кроме того, так тревожусь, что даже не чувствую его теперь. А где же мой сын?» Отчего он не ночевал дома? Скоро ли он придет? Почему медлит? Ручаюсь вам, что Агриколь здоров. Что же касается до его возвращения? Ну, что же? Ну, соберитесь с мужеством. Боже мой, у меня кровь стынет в жилых. Почему я не могу его увидеть? Он арестован. Арестован? Арестован? Да будет воля твоя, Господь! Какое страшное горе! Он арестован! Он такой добрый честный парень. За что было его арестовывать? Третьего дня я получила анонимное письмо. Меня уведомили, что Гриколе не сегодня-завтра собираются арестовать за его песню труженики. О! О! Я передала об этом гриколю и он утром отправился к мадемуазель Адриене, чтобы просить об залоге, чтобы его не посадили в тюрьму. Ты все об этом знала, а мне почему-то не сказала. Зачем? Для того, чтобы не тревожить вас понапрасну. Так как, рассчитывая на великодушие этой молодой особы, я ожидала, что Агриколь вернется скоро. Не вышло. Я не спала всю ночь. Все тешила себя надеждой, что, может, случились какие-нибудь задержки с залогом. Я была слишком взволнована. И этим утром, вспомнив адрес барышни, я побежала к ней. Ты, Ты отлично поступила. Ну и что же? Когда я пришла туда, было совсем темно. бедняжка ты ведь такая слабенькая и боязливая. А разве Агриколь мне не брат? Да, да, ты права. Молодая служанка рассказала мне, что Агриколь арестован в доме госпожи. И самое худшее, что мы должны отказаться от надежды на помощь, мадемуазель Адриена. Почему же? Если эта барышня так добра, она непременно... Пожалеет нас, особенно когда узнает, что мы лишились единственного кормильца. Эта барышня, как мне сказала служанка, была признана сумасшедшей. Что? Сумасшедшей? Какое несчастье! Боже мой, какое несчастье! Для нее и для всех нас! Значит, последняя надежда пропала. Господи! Кто с нами будет, сын мой, Господи? Несчастная женщина закрыла лицо руками.